Кирилл Кутузов. Майор Гром. Игра слов. Художественный роман издательства «Бабл». Глава нулевая. Втык. Прокопенко раз десять, наверное, показывал документы на разных постах. Такое ощущение, что шёл не к руководству на ковёр, а в Форт-Нокс. Последняя проверка заняла минут двадцать. Уже хотел развернуться и плюнуть, Но его, стоявшего у офисной крутилки, заметил Петька Фокин. «Когда-то учились вместе, у того карьера сложилась. Поэтому и работал теперь при высоком начальстве, а не прозябал в богом забытом отделении, как Прокопенко». «Чайник, здорово! Ты чего там торчишь?» — окликнул его Петька. «Позвонил бы. Я бы тебя с проходной встретил. У нас сейчас режим никого не пущать. Прошляпили какого-то дурака месяц назад». Пришёл жалобу на участкового подавать и в штанине водяной пистолет пронёс. Теперь всех трясут. Петька приложил к турникету карту, загорелась зелёная лампочка, и Прокопенко зашёл, наконец, в просторную приёмную, по стенам которой были развешаны парадные фотографии пожилых мужчин в форме. «Спасибо, Петь. Я бы тут ещё сейчас прокуковал бы». «Конечно. У вактёра обед кивнул, товарищ». «Вот скотина» а мне сказал, что пошёл пропуск выписывать. Ну вот, до трёх бы и выписывал. Верим больше. Начальник-то у себя не знаешь, сменил тему Прокопенко. Я неделю доехать не мог. Дела были. А вчера из приёмной звонили, сказали, чтобы обязательно был. Чего-то хочет от меня. Вспомнил на старости лет, что Прокопенко на свете существует. У себя он. Но знаешь, Фокин понизил голос, моя бы воля, Я бы так сделал, чтобы он обо мне вообще не вспоминал никогда. Себе дороже. Так а чего тебе бояться? Ты без пяти минут генерал. Я слышал тебя в Москву переводят. Это вчерашние новости, Федя. Я шмотки собираю, но не в Москву, а так гулять». Петя взял Прокопенко под локоток и подвёл к столу, на котором лежала свежая пресса для сотрудников, ожидающих высочайшей аудиенции. Показал пальцем на первую полосу с жутким черно-белым коллажем. Решётка, колючая проволока, голова с выпученными глазами. Кого-то, кажется, душили пакетом. «Твари какие-то потрясли терпил, которые у меня проходили, когда я в Нижнем работал. И там началась живопись. От них, оказывается, пытали, у других деньги вымогали. А я крайний, я не пресёк». «А ты не пресёк?» «Шутишь, что ли, чайник?» Петя из раза в раз вспоминал прозвище, которым Прокопенко называли только самые старые знакомые. Оно и раньше не особенно обидным было, а теперь и вовсе звучало как тёплый такой привет из прошлого. «Не было ничего. Ты знаешь, у меня не забалуешь», — Фокин показал здоровенный кулак. «Знаю, Петь. Ну и что, тебя из-за этого гнать собрались?» «Нет, я сам уйду. Мне предложили опять в регионы срулить, пока скандал не уляжется. А я ответил «Хрен!» «Сам уйду, если вы боитесь, что по мне палить будут, а по вам попадёт». «Ну и уйду. Мне вообще всё равно». Но по лицу Петьки Фокина было видно, что ему не всё равно. Оно и понятно. Столько лет человек отработал не за страх, а за совесть, а теперь всё псу под хвост. «Давай, может, встретимся как-нибудь? Раков поедим, пиво попьём. Что скажешь, Петька?» Попытался Прокопенко разрядить обстановку. «Я только за Федя», — улыбнулся товарищ. «Давай я дела сдам и позвоню. Добро?» «Добро». «Ладно, иди к главному. У него пока нет никого, а то не хватало тебе ещё и в приёмный полдня убить. Если б не ты, я б, может, к нему вообще сегодня не попал». «Спасибо». «Не благодари, братан. Давай, будь здоров», — Фокин протянул руку. «Ленке привет. Ты ж с Ленкой ещё». «А куда я от неё денусь?» — хихикнул Прокопенко в усы. «Ну, тоже верно. Была бы у меня такая жена, мне бы вообще ничего больше не надо было». Пожали руки, разошлись в разные стороны. Перед тяжёлыми дверями начальственного кабинета Прокопенко вздохнул, по-мальчишески волнуясь поправил прическу и постучал. «Чего надо, кто там?» «Прокопенко Фёдор Иванович». «А, да, заходи, Прокопенко». «Долго же тебя носило, чёрт знает где. А у меня к тебе есть разговор. Серьёзный». По сравнению с огромной роскошной приёмной, кабинет начальника ГУВД казался крохотным, как будто под присутственное место переделали коморку для хозинструмента. Но начальник был человек невысокого роста и совсем уж не богатырской комплекции, и в другом кабинете, наверное, просто потерялся бы. «Ты чего это на старости лет?» Решил в новости попасть, про копенко Начальник потнял голову. Вроде бы я раньше за тобой особой прыти не замечал. Так это, товарищ генерал, я не специально. Мои ребята поймали опасного маньяка. Я просто дело сопровождал, что-то там координировал. Но это не я, а они всё. Гром Игорь, Дубин Дмитрий, я их на ведомственные награды подавал. «Да, я читал», — генерал поднял ладонь с призывом к молчанию. «Было решено пока обождать с наградами. Твои орлы на одном маньяке наверняка не остановятся. Поэтому сейчас им подчевать на лаврах незачем. Пусть дальше работают, выкладываются по полной программе». «Само собой, они у меня молодцы. Уверен, это только начало», — бодро закивал Прокопенко. «Начало чего?» Брови генерала сошлись у переносицы. «Ну...» «Большого будущего для моих ребят». Начальник прищурился и буквально впился в Прокопенко взглядом. «Так ли? Только для твоих ребят?» «Вы намекаете на что-то, товарищ генерал?» «Да я не намекаю, Прокопенко», — начальник откинулся на стуле. «Я прямо говорю, то, что тебе повезло поймать Разумовского, ещё ничего не значит. Давай-ка ты сокращай медийное присутствие и рожу свети по телевизору и в газетах пореже». Мне работники нужны, а не звёзды, которые потом о себе больно много думать начинают. Понял меня? Это приказ пресса не общаться. Ну почему же? Общайся. Вот можешь газете «Здоровое питание» рассказать рецепт любимых пельменей. Это твой максимум. Понял? Понял. Сработал ты хорошо. За это хвалю и требую такой же работы впредь. Поймаешь ещё пару таких же разумовских, ну, по степени общественной опасности, мы тебе вообще радикальное мнение поменяем. Мы тут наверху открыты ко всему новому, даже к новым кадрам. Но случайных выскочек не любим. Так что давай без головокружения от успехов, Прокопенко. Усёк? Просто кивнул. Чего ещё оставалось? Молодец. Ступай теперь. Грому и дубину твоим от меня благодарность. Но на словах. «Передай, мол, так держать». Генерал изобразил что-то вроде ободряющего жеста. Кивнул снова и пошёл обратно. Мало того, что день потратил зря, так ещё и ощущение такое, будто в помойку макнули. На выходе из здания главного управления МВД снова пересекся с Петькой. «Что, чайник, глаза грустные. Втык дали?» «Да нет». Сказали, чтобы рожа по телевизору не светил. «Боится, главное, что меня благодарный народ на руки подымет и, наверное, в его кабинет внесёт». «А это у него пунктик такой, не обращай внимания», — отмахнулся Фокин. «Он до трясучки боится, когда про нас ментов судачат. И в хорошем смысле, и в плохом. Я вот прогремел в хреновом плане, получил по башке. Тебя похвалили, облизали с ног до головы, тоже плохо. Такой уж человек». От Петькиных слов полегчало немного. Значит, всё-таки дело было не в Прокопенко лично, а в чьих-то идиотских принципах. «Спасибо на добром слове. Ты это. Звони. Раки в Сииле». «Само собой». Оба расплылись в довольной улыбке.